ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Удивительно, как же это просто, получив работу, приспособиться к распорядку сборщиков хмеля. Уже через неделю ты становишься опытным работником и чувствуешь себя так, будто собирал хмель всю жизнь. Чрезвычайно легкой была эта работа. Безусловно, она изматывала тебя физически — Каждый день по десять-двенадцать часов на ногах, и к шести вечера валишься спать. Однако никакого особого мастерства не требуется. Около трети сборщиков были такими же новичками в этом деле, как и Дороти. Некоторые из них приехали из Лондона, не имея ни малейшего представления, как выглядит хмель, как его собирать и зачем Говорят, один мужчина в первое утро по дороге к плантации спросил «А где лопаты?» Думал, что хмель выкапывают из земли. Кроме воскресений, все дни на сборе хмеля походили один на другой. В половине шестого, постукув в дверь, ты выползаешь из своего спального гнездышка, и среди сонно ругающихся женщин, их шестеро или семеро, или даже восемь, в одной лачуге, которые спали с тобой в соломе, начинаешь искать свои туфли. В этой огромной куче соломы любая одежда, которую ты не предусмотрительно снял перед сном, сразу же затеряется, Ты хватаешь пригоршню соломы или других сухих стеблей, хворост из сложенного снаружи, и разжигаешь огонь для завтрака. Дороти всегда готовила завтрак для себя и для Нобби. И когда завтрак был готов, стучала в стену его лачуги. Утром она вставала легче, чем Нобби. В тот сентябрь было очень холодно по утрам. Небо на востоке медленно бледнело, меняя черный цвет на кобальтовый трава казалась серебристо-белой от росы. Завтрак всегда один и тот же — бекон, чай и поджаренный на жире от бекона хлеб. Пока ешь завтрак, готовишь еще одну точно такую же порцию для обеда, а затем, прихватив с собой котелок с обедом, отправляешься в поля. Полторы мили идешь в синем ветреном рассвете. Так холодно, что течет из носа, и приходится останавливаться, чтобы вытереть его фартуком из мешковины. Хмелевики делились на плантации размером с акр, и каждая группа, сорок сборщиков или около того под руководством старшего, чаще всего из цыган, собирала одновременно с одной плантации. Стебли достигали высоты в двенадцать футов, а то и больше — и стояли рядами, отступавшими друг от друга на ярд или два. Вьющиеся по веревкам, они свешивались над горизонтально натянутой проволокой. В каждом ряду стоял короб для сбора, напоминавший глубокий гамак на тяжелой деревянной раме. Прибыв на место, устанавливаешь короб в нужное положение, отрезаешь веревки со следующих двух стеблей и обрываешь их. Огромные конусообразные пряди листвы, словно косы рапунцель, беспорядочно падают на тебя сверху, обдавая холодным душем росы. Ты подтягиваешь их так, чтобы они были над коробом, и затем, начиная с густого конца стебля, срываешь тяжелые гроздья хмеля. В этот утренний час ты работаешь медленно и неуклюже. Руки все еще одеревенелые, Не имеют от холодной росы, а хмель влажный и скользкий. Труднее всего отрывать хмель, не прихватывая также листья и стебли, так как замеряющий имеет право не принять твой хмель, если в нем много листьев. Отростки от главного стебля покрыты крошечными колючками, которые за два-три дня в клочья разрывают кожу на руках. Настоящая пытка начинать работу утром — когда твои пальцы еще не гнутся и покрыты ранками во многих местах. Но когда порезы открываются заново и кровь свободно вытекает, боль отступает. Если хмель хорош и у тебя дело спорится, можно набрать короб за десять минут, а добрый короб заполнит наполовину бушель. «Да, хмель на разных плантациях не одинаков». На одних большой, как орехи, да и свисает гроздьями без листьев. Такой можно сорвать в один оборот. А на другой — несчастные шишечки величиной сгорошены. А растут так редко, что приходится срывать их по одной. Есть такие ряды, с которых не соберешь бушель и за час. Ранним утром, пока хмель не подсох в такой степени, чтобы с ним легко было управляться, работа идет медленно. Но вот восходит солнце, и приятный горьковатый аромат начинает струиться от согретого хмеля. Мрачность сборщиков улетучивается, и работа начинает спориться. С восьми до полудня ты собираешь, собираешь, собираешь, работаешь с увлечением, со страстным рвением, которое все возрастает по мере того, как утро проходит, и ты стремишься обобрать каждый стебель и продвинуть свой короб немного дальше вдоль прохода. В начале каждой плантации все короба стоят вровень. Но постепенно лучшие сборщики вырываются вперед, и получается, что когда одни уже заканчивают свой ряд, другие доходят едва до половины. При такой ситуации, если ты очень отстал, то закончившим ряд разрешается повернуть назад и закончить твой ряд за тебя, как говорится, украсть твой хмель. Дороти и Ноби всегда были среди последних. Их было двое на один короб, а в большинстве случаев короб собирали по четыре человека. К тому же Ноби со своими большими грубыми ручищами был неловким сборщиком, да и вообще женщины собирают лучше, чем мужчины. По обе стороны от Дороти и Ноби всегда шла азартная гонка. Соревновались два короба номер шесть и номер восемь. Короб номер шесть собирала семья цыган. Курчавый отец с серьгами в ушах, старая высохшая цвета задубелой кожи мама и два рослых сына. На коробе номер восемь была старая женщина из Ист-Энда, которая носила широкополую шляпу и длинный черный плащ. Она доставала табак из коробочки из папье-маше, на крышке которой нарисован был пароход. Ей всегда попеременно помогали дочки и внучки, которые приезжали из Лондона и оставались у нее каждый раз на два дня. Получился целый отряд детей, работающих вместе. Они шли за коробами, с корзиночками и подбирали упавший хмель, пока родители его срывали. А крошечная, бледнолицая внучка женщины по имени Роззи и маленькая, смуглая, как индианка, цыганская девчушка все время сбегали, чтобы наворовать осенние малины и устроить качели из хмелевых лоз. В неизменное пение вокруг коробов врезались резкие выкрики старой хозяйки. «Давай же, Рози, ленивый котенок, ну-ка, собирай хмель, уж я тебе задам!» И так далее, и так далее. Около половины сборщиков в каждой группе были цыгане. В лагере их было не менее двух сотен. «Диддики», как называли их остальные. «Диддик». Название произошло от цыганского слова «дадика», обозначающее уважительное отношение к пожилому человеку. В британском английском языке это термин, обозначающий цыгана или путешественника неопределенной национальности. Это были неплохие люди, довольно дружелюбные, но если им было что-то от тебя нужно, они становились льстивы выше всякой меры. При этом они были хитры, непостижимой хитростью дикарей. В их глуповатых восточных лицах было выражение какого-то дикого, ленивого зверя, выражение, в котором непроходимая тупость бок о бок соседствовала с неукротимым коварством. В разговоре они использовали с полдюжины реплик, которые без устали повторяли вновь и вновь. Двое молодых цыган — собиравших короб номер шесть, по сотни раз в день задавали Ноби и Дороти одну и ту же загадку. «Что не может сделать самый умный человек в Англии?» «Я не знаю. Что?» «Пощекотать комару ж... телеграфным столбом!» За этим неотвратимо следовал взрыв хохота. Все они были бесконечно невежественными, С гордостью заявляли они, что ни один из них не может прочесть ни слова. Курчавый старик-папа, которому засела в голову мысль, что Дороти была ученой, однажды всерьез спросил ее, не может ли она довести их кибитку до Нью-Йорка. В 12 часов гудок на ферме означал, что сборщики должны остановить работу на час. Как правило, незадолго до этого... Замеряющий обходил всех, чтобы забрать хмель. Как только руководитель группы криком предупреждал «Хмель готов! Номер 19 все торопливо поднимали упавший хмель, заканчивали обирать оставшиеся кое-где усики и очищали короб от листьев. Вот где требовалось искусство. Не следовало собирать слишком чисто, так как листья вместе с хмелем могли увеличить счет. Старые цыганские руки знали, насколько грязно можно было собирать, чтобы тебе засчитали. Замеряющий обходил ряды с плетеной корзиной, в которую входил один бушель, и сопровождал его книжник, который записывал каждую корзину в учетную книгу. Книжниками были молодые люди, Клерки, нанятые бухгалтеры и прочие служащие, которые воспринимали эту работу как оплачиваемый отпуск. Замеряющие пересыпали короба в бушель один за другим, при этом подсчитывая вслух «один», «два», «три», «четыре», а сборщики заносили количество в учетные книги. За каждый собранный бушель сборщики получали два пенса — и, естественно, во время подсчетов возникало много ссор и обвинений в несправедливости. Шишечки хмеля пористые, и, если очень захотеть, целый бушель можно затолкать в литровую банку, поэтому после каждого черпака сборщики обычно наклонялись над коробом и перемешивали хмель, чтобы он лежал там посвободней, но потом оценщик поднимал весь короб и снова утрясал содержимое. Были дни, когда ему приказывали накладывать потяжелее, и он так трамбовал, что захватывал по два бушеля за раз, чем вызывал злобные выкрики. «Глянь, как это б... утрамбовывает! Может, еще потопчешься на них?» и так далее. А бывалые сборщики угрюмо вспоминали, как в былые времена таких замерщиков в последний день сбора окунали в коровий пруд. Из коробов хмель пересыпали в мешки, каждый из которых, в теории, должен был весить центнер, но поднять мешок, который замеряющие упаковали поплотнее, могли только двое мужчин. На обед отводили час. Разводили костер из сухих стеблей хмеля. Это было запрещено, но все так делали. Согревали чай и ели свои бутерброды с беконом. После обеда снова собирали до пяти или шести вечера. Потом замеряющий приходил опять, чтобы забрать собранное, после чего можно было свободно идти по домам. Впоследствии, оглядываясь назад на этот период сбора хмеля, Дороти всегда вспоминала полуденное время. В тех долгих часах труда, под палящим солнцем, под звуки сорока поющих голосов, запахом хмеля и дыма костра — Было что-то особенное и незабываемое. После полуденное время подходило к концу, и ты так уставал, что едва стоял на ногах, и маленькие зеленые хмелевые жучки лезли тебе в волосы, в уши, вызывая беспокойство, а руки твои от едкого сока становились черными, как у негра, не считая те места, где они кровоточили. И все же ты был счастлив по необъяснимой причине. Работа завладевала тобой, поглощала тебя. Это была тупая работа, механическая, изнуряющая. И с каждым днём руки болели все больше и больше. И всё же она тебя не изматывала. Когда погода хорошая и хмель удачный, появлялось чувство, что ты можешь работать и работать, работать бесконечно, Это дает тебе физическое наслаждение, теплое чувство удовлетворенности рождается в тебе просто от того, что ты стоишь здесь час за часом, срываешь тяжелые грозди и смотришь, как зеленая масса в коробе поднимается выше и выше, а каждый новый бушель добавляет два пенса в твой карман. Солнце жжёт тебя, поджаривает, как пирожок, а горький, никогда не приедающийся запах, как запах ветра, что дует с океанов прохладного пива, течет в твои ноздри и освежает. Когда светило солнце, во время работы пели все. Плантации звенели от пения. Непонятно, по какой причине, но все песни в ту осень были грустными» то были песни об отвергнутой любви и неоцененной верности. Они походили на площадной вариант «Кармен» или «Лимонон Леско». Были такие. «И пошли они веселые, и девка счастлива, и парню повезло, а я один, с разбитым сердцем». Или такие. «Но танцую я со слезами на глазах, девица в объятиях моих не ты». Или... «Колокольцы звенят для сали, но не для сали, и для меня». Маленькая девочка-цыганка обычно пела. «У нас все незгоды да незгоды, на ферме низгоды И хотя все ей объясняли, что ферма называется «невзгоды», она стояла на своем и продолжала петь «незгоды». У старой соседки и внучки Рози была своя хмелевая песня – Гадкий хмель, гадкий хмель, замеряющий идет, подбирай его с земли, замеряющий придет, уж его не остановишь, ей-ей, сам залазь ты в короб и хмелем подавись. И пошли они веселые, и бубенцы звеня для сали были самыми любимыми. Сборщики распевали их без устали. Должно быть, они пропели их не одну сотню раз до окончания сезона. Наравне с горьким запахом хмеля и нещадным солнцем мелодии этих двух песен, звенявшие среди тропинок посреди зеленой листвы, составляли атмосферу сбора хмеля. Когда ты возвращаешься в лагерь, в половине седьмого или около того, присев на корточке у ручейка, бегущего мимо хижин, «Ты, вероятно, впервые за день моешь лицо. На то, чтобы смыть с рук черную, как уголь, грязь, тебе нужно 20 минут. Вода и даже мыло на нее не возымеют никакого действия. Здесь помогают только две вещи. Одна из них — ил, и вторая, как ни странно, сок хмеля. А потом ты готовишь ужин, который, как правило, опять состоит из хлеба, чая» и бекона, если только Ноби не сходил в деревню и не принес от мясника кусок мяса, заплатив два пенни вместо четырех. Покупки всегда делал Ноби. Он был из той породы людей, кто знает, как купить кусок мяса стоимостью в четыре пенса всего за два. А кроме того, он был специалист в экономии по мелочам. Так, например, он предпочитал покупать буханку деревенского хлеба всем другим формам выпечки, потому что, как он неоднократно отмечал, деревенская буханка выглядит как две обычных, если ее разломить пополам. «Не успев еще съесть ужин, ты уже валишься с ног. Так хочется спать» но огромные костры которые обычно разжигают уллачук столь привлекательны и уходить от них так не хочется ферма разрешала две визанки хвороста в день на каждое жилище но сборщики приворовывая брали сколько хотели да еще добавляли к ним кусочки корней вяза которые тлели до утра бывали ночи когда разгорались такие огромные костры, что вокруг могли с удобством рассесться человек двадцать, и до поздней ночи распевали песни, рассказывали истории и пекли ворованные яблоки. Молодые люди с девушками исчезали парочками в темных переулках, особенно смелые духом, типа Нобби, отправлялись с мешками грабить близлежащие сады, Дети играли в сумерках в прятки и распугивали козадоев, которые бродили по лагерю и, напыщенно невежественные, представляли себя фазанами. В субботние вечера 50-60 работников напивались в пабах, а потом, проходя по улицам деревни, орали похабные песни. Это вызывало недовольство местных жителей, для которых сезон сбора хмеля был все равно, что для достойных жителей Римской Галии Ежегодное вторжение готов. Когда, в конце концов, тебе удавалось оттащить себя от костра и добраться до своего гнездышка в соломе, оно совсем не казалось очень удобным и теплым. После той первой благословенной ночи Дороти открыла для себя, что в соломе спать ужасно. Она не только колется, но, в отличие от сена, Продувается сквозняком по всем направлениям, однако, имея шанс украсть неограниченное количество мешков с поля, можно было соорудить для себя кокон из четырех, вставленных один в другой. Таким образом, Нороти удавалось в любом случае проспать в относительном тепле часов пять за ночь.